сегодня была врача. Я беременна, представляете? Поздравляю А имя у тебя выбрала? Нет, я пока думаю над отчеством <связывая> <связывая> В баре парень пытается Завязать знакомство С симпатичной девушкой Спрашивали Девушка, а девушка А как вас зовут? У меня Кармен Ой, какое имя А кто вас так назвал? Я сама себе его дала Оно означает, что мне нравятся Масыны, кар uh -huh. И мусины, мэн А вас как зовут? Я yeah. Ну well, тогда Бирфак hey, девчонки, что смотрите в окно Зачем красивые Так мучить пацану Бирфак хип маньяки Доктор, я плохо выговариваю букву Ч. Ну что вы, вы очень хорошо выговариваете букву Ч. Ну, ничего в чем. <связываю> В эфире снова наша любимая рубрика «Это интересное. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что зоопарк – это место, где люди за деньги показывают себя животным? Ой, как бы это мой монстр. Суса, а ты пробовал? Просто пить! А не назраться! Не пробовал, суса! Весерем задумай, сопь ⁇ с! Просто! А с утра оказывается назрался?